Репин Илья Ефимович Пограничная черта, отделявшая страну Советов от Финляндии, положила грань между советской общественностью и Репиным, творцом Грозного, Крестного Хода, Бурлаков и целой галереи портретов. Он заканчивал свой долгий путь в тяжелых материальных условиях и одиночестве. Немного писем пришлось получить от него в последние годы, и в каждом письме чувствовался все б о л ь ш е и больший упадок сил. Он прощался в письмах со всеми каждый год и все еще жил. Жил как бы ни для кого. Я стараюсь воскресить перед собой образ Репина, великого реалиста в живописи, во всей правде, как я его понимаю, со всеми его противоречиями и непоследовательностью в жизни. В его натуре я видел поразительную двойственность — Он казался мне то гением в творчестве, борцом с сильной волей, преодолевающим жизненные трудности, громким эхом, откликающимся на все общественные переживания, служителем доподлинной красоты. то, наоборот, в моей памяти всплывают черточки малого, не обладающего волей человека, не разбирающегося в простых явлениях жизни — и мастера без ч ё т к о г о мерила в области искусства. До крайности напряженно старался я разгадать, кто он есть, старался понять его, но передо мной всегда вырастали две фигуры. о черточках, выражающих малого человека, не было бы необходимости говорить. Они не представляли бы никакого значения, если бы не принадлежали такой величине в искусстве, как Репин. И потому всегда хотелось, п о м н и т ь о громадной его роли в искусстве и о том наследии, которое он нам оставил, найти оправдание репинским противоречиям. При канонизации святых, В римской церкви против кардиналов, излагающих благочестивые подвиги кандидатов в святые, выступает сатана, обрисовывающий его греховность. Так и я беру на себя смелость совместить эти две роли, не опасаясь того, какая чаша весов перевесит в оценке Репина. Суд над ним п р о и з н е с ё н общественностью и уже санкционирован историей. В воспоминаниях о Репине я начинаю со своего юношеского возраста и последую до жизненного предела великого художника. Мы в дни нашей юности преклонялись перед именем Репина. Мы терпеливо ждали его новых произведений и с трепетным чувством спешили на выставку, где они впервые появлялись. Изучали каждый мазок на его картине, самый холст, называвшийся Репинским. И казалось, что иначе, сильнее, чем Репин, нельзя и трактовать натуру, не говоря уже об образах в его картинах. Они казались жизненнее самой жизни, столько было в них правды и силы. Мне долго не удавалось увидеть Репина. Я представлял его по внешности таким же могучим великанам, как и по духу, способным вызвать какой угодно образ, заставивший заговорить холст. Впервые увидел я Репина в Петербурге, когда вступил в заведование передвижной выставкой в 1898 году. Была выставочная страда. В Петербург съехались передвижники и устраивали выставку в помещении Общества поощрения художеств. Среди суеты слышу слова «Репин, Репин!»